Нежели окрылявшие меня надежды. Я был слишком доволен усердием и честностью Сепиона, чтобы не поблагодарить его за это, а потому предложил ему половину денег, спасённых им от разграбления. Но он отказался. "Я ожидаю от вас", сказал он, "другого знака благодарности". Столь же удивлённый его словами, сколь и отказом,